пища, богатая селеном. Селен – химический элемент, найденный в почве. Овощи и зерновые, выращенные в условиях органического земледелия, содержат селен в больших количествах. Интенсивное земледелие приводит к истощению земли, так что селен сейчас стал редкостью в выращиваемых в Европе овощах и злаках. Этот минерал содержится также в рыбе, моллюсках, гусиных потрохах, требухе. Селен стимулирует иммунные клетки и в частности НК-клетки. Селен также содействует антиоксидантным процессам в организме.